Глава 30. -е. Опасные маневры. «Другая страна. Алекс». В лагерь диверсанты вернулись ночью. Немедля Алекс отправился на поиски командора, который, похоже, в преддверии битвы перестал спать и сейчас о чем-то спорил с Марахом. Спор разгорался, но закончился, едва испанец заметил Фарада. «Вернулись, наконец!» — обрадовался Рауль, внимательно осматривая Эндлайца. «Вижу, что целые невредимы. Были сложности?» Небольшие, в пределах ожиданий, отмахнулся Алекс. Сзади раздался возмущенный кашель, и Фарат выскочил вперед. <coughs> Уважаемый Рауль! С места в карьер начал он. Прошу отметить, что вы обещали мне безопасность и защиту, а ваш человек постоянно подвергает меня риску насильственной смерти. Я готов усердно трудиться и выполнять любую работу, связанную с моим ремеслом, но не более того. Поэтому очень вас прошу: не посылайте меня больше никуда! особенно с ним!» Толстячок вткнул пальцем в спутника и недовольно посмотрел на испанца. Марах хрюкнул от смеха, но ничего не сказал. Алекс сперва подумал, что командор попытается как-то успокоить нервного пришлого, но ошибся. Рауль умел разруливать подобные ситуации гораздо лучше, чем он. «Уважаемый Фарад!» — начал командор на неплохом акаранском. «Мы ценим ваши знания и помощь, но наш поселок находится в военном положении, поэтому мы не можем следовать обычным правилам гостеприимства. Более того, вы не просто гость, а полноправный член нашей общины. К сожалению, банда инопланетных наемников планируют напасть и уничтожить всех жителей лагеря. Поэтому каждый, я повторяю, каждый житель должен приложить все силы ради решения этой задачи. Но у нас свободное общество». «Если тебе не нравится наше гостеприимство, то можешь забрать вещи и покинуть поселок. Мы никого не держим». «Но я просто хотел...» «Я знаю, чего ты хотел, но пока ты живешь с нами, ты будешь выполнять все мои приказы, как и любой другой житель лагеря. Это понятно?» Под конец речи тон командора изменился с сучастливо на жесткий и равнодушный. Однако Фарад гнул свою линию. «Я понял вашу позицию, уважаемый Рауль, но моя работа не включала риски и походы в логовоз, поэтому я хотел бы поговорить об оплате». Испанец явно ожидал подобной реплики. «Как я сказал, у нас свободное и справедливое общество. Каждый получает свою долю добычи, согласно вкладу в общее дело. После отчета Алекса я назначу тебе премию за участие в боевой операции, а теперь прошу меня простить, я должен выслушать доклад». Толстячок что-то пробурчал, пытаясь поспорить и рассказать, как он героически рисковал жизнью, сколько сделал и что его доля должна быть куда выше, чем у Алекса. Но Рауль отмахнулся, поманил разведчика за собой, и они направились в штаб. Совещание проходило за закрытыми дверьми. Присутствовали все офицеры. Такие встречи проводились каждый день поздно ночью. На них подбивали итоги дня, обсуждали план сражения и вносили изменения. «Афина показала сегодня точное место, где пройдет атака хранцев. Это холм в 15 километрах отсюда», — объявил Рауль. «Значит, мы можем начать строить укрепления для стрелков?» — спросил Андрей. «Погоди с укреплениями. Сначала выслушаем Алекса. Он исследовал улей и принес новости. И, судя по недовольству Фарада, поход прошел успешно». Алекс выдал краткий отчет, показал образец, а в конце добавил. «Самулий сейчас нам не интересен и не опасен, хотя там есть твари девятого уровня, которые мне не встречались раньше. Главное, что мы вынесли личинки, они помогут в бою. Только нужно точно рассчитать время прибытия кавалерии». «А ос точно появится? Ули ведь далеко», — усомнился Андрей. «Нужно проверить, но я уверен в этом. Мы выбросили парочку по дороге, и через пятнадцать минут там столпотворение началось. Личинки умеют подавать сигналы своим». Или осы их как-то чувствуют, хрен их разберешь. — А эти личинки не передохнут? — Алекс пожал плечами. — Фарад говорит, что не должны. Я тоже так думаю. Они хоть и мелкие и ничего делать не могут, но имеют шестой уровень. — Кучерявы монстры живут! — пожаловалась Линда. — И не говори, какие-то мелкие твари от пинка помирают. А смотри-ка, шестой уровень! — поддержала ее Олимпия. кашлянул Алекс. — По-хорошему, личинками все-таки нужно заняться подкармливать пыльцой, выводить на свежий воздух, а то действительно сдохнут или силу потеряют. А второй раз мы их вряд ли добудем. Фарад так перетрусил, что его на веревке тащить придется. «Организуем», — кивнул Рауль. «Это уже моя забота. А Фарада лучше не трогать. Работает он и впрямь хорошо». Дальше обсуждали, как сделать укрепление и расположить стрелков. Долго спорили, пока командор не приказал просто сделать тестовый дот и выпустить по нему несколько обойм. Утром Алекс набил небольшую сумку личинками и отправился к месту предстоящего боя. Территория не очень подходила для отражения атаки. Огромный холм, обильно покрытый кустарниками, закрывал вид на долину, а два небольших озера по бокам затрудняли маневры. Причем марь текла прямо через верхушку холма, защитникам же достался неудобный склон. Видимо, поэтому хранцы выберут этот путь для вторжения, чтобы наступать сверху вниз. Утешительное преимущество. Холм скрывал людей. Алекс предпочел бы плоскую долину, где он мог бы удерживать хранцев на противоположной стороне барьера, а люди бы свободно палили по врагам из защитных дотов. Но на выбор наемников он повлиять не мог. — Что думаешь, сможешь сдержать здесь наступление? — спросил Андрей. — Смогу. Участок небольшой, я его полностью прикрою. Главное — не мешкать и не дать им опомниться. — И сколько ты их будешь сдерживать? — Вот это не могу сказать признался разведчик. «Целей много, поэтому вы должны палить, как угорелые. Кстати, как успехи со стрельбой. Ребята каждый день тренируются. Брендон их неплохо натаскал. Когда доты сделаем, начнем пристрелку на местности». «Ни в коем случае. Заранее выдадим себя. И не слишком шастайте по округе. Следы оставите, и тогда хранцы сюда не сунутся. Просто зайдут с тыла и перебьют, как цыплят. Ифия показала, где они появятся, но нигде атакуют», — предупредил алекс Ладно, ладно, понял, согласился Андрей. Будем действовать аккуратно. Через десять минут прибыл Командор, и офицеры стали спорить, где лучше выстроить укрепления и как их замаскировать. Пифия не видела ход сражения, поэтому приходилось действовать по старинке, думать головой. Наконец, места наметили. Предложили вырыть яму и для Алекса, но он отказался. Нет, я спрячусь в маре. Эти уроды заметят стрелков, гадалки не ходи. А вот что они сделают дальше, я не знаю. Лучше видеть полную картину глазами и управлять ситуацией на месте. «И главное — это...» — попросил Брендон, командир Стылков. «Не пускай их сюда. Если хранцы на нас бросятся, то ребята не сдюжат. Укрытие укрытиями, но у нас всего восемь столов, а у них почти четыре десятка». «Приложу все усилия», — пообещал Алекс. «А что с бомбами? У вас же была идея заминировать местность». «Забудь о них». Они больше нужны, чтобы монстр спугнуть. Но тут пугливых мало. В основном все любопытные. Нормальных бомб мастера так и не сделали. Понятно. Тогда основная надежда — винтовки и барьер. Маловато будет. Но есть у меня один план. Они еще обсудили тактику, и Алекс занялся главным — проверкой, как быстро улей реагируют на речинок. Осы не желали униматься и вились рядом с границей. «Пересчитали потери и ищите украденное?» «Не ждал от вас знаний математики», — неслышно сказал Алекс. Чтобы не наследить рядом с местом боя, он прошел три километра вдоль границы, пока не нашел уединенную лощину. Там выбросил половину личинок из сумки и засек время. Первыми прибыли торпеды. Через пять минут. «Слишком быстро. Наверное, это ближайший патруль, а не авангард из самого улья», — решил разведчик. Еще через 15 минут на сцене появились три больших роя, среди них несуны и локаторы. Несуны подхватили груз и мгновенно умчались вдаль. Но около сотни торпед и несчетное множество ос разлетелись по долине, разыскивая остальных зародышей. Тишина наступила только через три часа. Большая часть насекомых улетела, но десятки торпед остались в лощине. У Алекса чесались руки атаковать тварей, но он себя сдержал. Вместо этого выкинул оставшихся личинок и снова засек время. Торпеды тут же поднялись в воздух. Мелкие осы зажужжали, локаторы зашевелили антеннами. Разведчик же спокойно смотрел на представление, не выходя из мари, и не предпринимал никаких действий. Как и в первый раз, подкрепление прибыло через четверть часа, но после того, как все успокоилось, влощение задержалось больше тварей. Алекс хмыкнул и тихо удалился. Улий приятно удивил. Он не только быстро отреагировал на появление личинок, но и позволил собой управлять. Вернувшись к холму, разведчик обсудил новости с Раулем. «Хочешь создать карманную армию и обрадовать хранцев?» — ухмыльнулся командор. «Придется потратиться, но чего не сделаешь ради старых друзей». «Хорошо. Поставим сегодня ночью датчики, и можешь заниматься осами, сколько необходимо». «Отлично, но у меня есть еще одна идея, и для нее нужно несколько крепких ребят». Закончив разговор, Алекс отправился в лагерь, прикидывая по пути, с какой частотой следует прикармливать ос. До вторжения осталось несколько дней, и если Улей будет каждый раз присылать новых солдат, то в его распоряжении соберется целая армада. Наметив себе задачу, разведчик обратился к интерфейсу. Последние дни выдались насыщенными, но навыки почти не выросли. На один пункт поднялось восприятие, которому он активно действовал, и все. Домен так и не тронулся с нулевой отметки. Алекс вздохнул, размышляя, как долго придется тянуть домен до первого усиления. Навык сильный и многообещающий. Скорее не навык, а комплекс способностей, связанных с управлением пространством в небольшом объеме. Но уж больно медленно он растет. «Поэтому он так медленно и развивается, потому что сильный. Куда же нужно залезть на этот раз, чтобы домен быстрее вырос?» — кисло думал разведчик. Легкого пути Алекс не видел. Перебрав кучу вариантов, в том числе и безумных, например, забраться в муравейник и посмотреть, чем его шибанет королева, он понял, что биться с хранцами придется без усиленного домена. Однако в запасе есть еще несколько дней, которые кровь износа надо потратить на развитие. Алекс снова открыл интерфейс и задумался. Собственно, выбор сводился к двум вариантам. Попробовать получить новые умения или развить старое. Новая способность может его значительно усилить. Но это в далекой перспективе. Вначале они все слабые. Разве что взять что-нибудь вспомогательное, типа слуха. Такой навык быстро растет. Но Алекс не смог придумать, как это ему поможет. Враги слишком сильны и гораздо опытнее его дошло бы что-то вроде боевого передвижения, как у Мигеля, но разведчик не думал, что сможет преуспеть в получении этого навыка, да и не жаждал терять себя в бою. «Значит, займусь повторением старого», — ухмыльнулся он и стал перебирать навыки один за другим. Если раньше Алекс боялся, что способностей станет слишком много, поэтому не хотел брать новые, то теперь скорее отставал от коллег-старателей. Впрочем, если сравнивать силу отдельных навыков, то мало кто мог сравниться с ним. Большинство нахватали простых либо обычных умений и быстро довели их до максимума. Но на кой черт ему куча слабых возможностей? «Ладно, зайдем с другой стороны. Что мне поможет больше всего против песеголовых? И что можно развить за несколько дней?» Первым делом отбраковались атакующие умения. Лезвие — и так максимум, а сфера, даже если станет мощнее в несколько раз, вряд ли нанесет достаточное количество урона, чтобы заменить лезвие. Ее удел — поддержка и отвлечение. Защита и лечение отпали по причине ненужности. Его старая проблема — если хранцы до него доберутся, то лечить будет нечего и некому. Энергетические умения, воронка и изолированное пространство здорово бы помогли, но Алекс сомневался, что вытянет их на новый уровень за оставшееся время. Прочие умения он также отбросил, и осталось только быстрое мышление навык, который точно пригодится в бою против десятков врагов и который можно успеть дотащить до финального усиления. Отлично, тобой займусь, машинально пробормотал Алекс, глядя на строчку статуса. Сигнатуры обычные, «Быстрое мышление. Две звездочки. Девяносто процентов». Неожиданно сбоку раздались голоса. Оказалось, он добрался до лагеря. Разведчик свернул интерфейс и решил, что негоже по дороге в него пялиться и пугать людей бормотанием себе под нос. Тем более они явно имеют усиленный слух. «Хорошо, что ребята попались вежливо и тактично промолчали». Поздоровавшись, он быстро добрался до мастерских, разыскал оружейника, забрал новую пару личинок и отправился подкармливать осиную братью. Хоть у кого-то сегодня будет радостный день. Время летело незаметно, но, приняв решение, Алекс не замечал его хода. Все его усилия сосредоточились на быстром мышлении. Умение имело обычный ранг, и ему полагалось расти быстро. Вот только на текущем уровне изменения происходили при максимальном включении а это сопровождалось огромным расходом энергии и требовало полной сосредоточенности. Выручил пятый уровень с его удвоенным запасом, иначе пришлось бы постоянно подпитывать себя пыльцой. А так он всего лишь постоянно использовал накопитель. Сидя напротив лощины, рядом с секретной армией, Алекс бурмотал, не обращая внимания на слушателей. «И это называют простым умением? Что ж ты жрешь так, словно я с защитником дерусь?» «Верно люди говорят». «Думать — самая сложная работа. Лучше бы в спортсмена подался». «Эй, ребята, держите добавку!» Очередная порция личинок вылетела наружу. Осы, похоже, привыкли к прикормке и далеко не улетали. За три дня Алекс приманил сотни торпед и несчетное количество мелочи. Насекомые заняли каждый квадратный метр лощины. Десятки локаторов расположились вдоль барьера, а небольшой отряд переносчиков дежурил неподалеку чтобы сразу унести личинок. Чтобы монстры не расслаблялись, Алекс использовал разные трюки, маскировал личинок при помощи кармана, выпускал часть домена наружу и прятал добычу так, чтобы осы не могли быстро добраться до цели. Последнее требовало кучу энергии и активации быстрого мышления на полную катушку, чтобы перебить влияние Мари. Но это как раз было на руку. В результате домен жил недолго, но ярко. Десятки торпед врывались внутрь и рвали пространство на куски, а локаторы подсвечивали им путь. Осы забыли, что когда-то боялись меня аномалий, и Алекс решил их немного проучить. В очередной раз он так изогнул пространственный туннель, что огромная пачка врагов влетела внутрь, а вылетела уже в центре трясины. «Летите, голуби, летите, только крылья берегите и передавайте привет червю!» — помахал он им ручкой. Реакция твари показала, что брать с собой личинки наружу — гиблое дело. Все равно, что бродить по улицам наполненными раздраженными мстителями. Ради своих детенышей улей пойдет на любые жертвы. Нужен либо фарад с хранилищем, либо быстрые ноги, либо более совершенная маскировка. Все это время Алекс тренировался и развлекался как мог, а заодно тестировал домен. Единственное, чего он не делал — Не уничтожал ос, опасаясь, что те просто разлетятся и все усилия пойдут прахом. Однако на самих личинок перемирие не распространялось, и периодически он их взрывал. При этом осы невероятно бесились, локаторы буквально носом землю рыли, пытаясь найти брешь в маре. На всякий случай Алекс ни разу не снял маскировку. По версии Улья, он и так уже самый разыскиваемый преступник в округе. Не стоит лишний раз светиться и злить летунов. Вдруг придется наружу выбираться во время боя? И что, если насекомые переключаться с врагов на него? Нет уж, побуду фантомасом. Пусть гадают, сколько у нас тут двуногих с одинаковыми способностями. Накануне дня сражения быстрое мышление добралось до предела и... эволюционировало. Сигнатуры. Уникальные. Пространство мысли. 0%. Алекс озадаченно почесал голову. Он не ожидал, что быстрое мышление не просто перейдет на следующую ступень, но и сменит ранг с обычного на уникальный, перепрыгнув редкие. По информации от Асии, все умения подобного типа обычно заканчивают рост на 100%. Они просто не имеют дальнейших вариантов развития. А тут такой приятный сюрприз. Да еще и приставка, пространство. Но куда делось дополнение быстрое? А оно вообще ускоряет мышление? Забеспокоился Алекс и немедленно прогнал серию тестов. Первая же активация показала, что беспокоиться не о чем. Пространство мысли все так же ускоряет мышление. При этом на текущем уровне оно разгоняло сознание примерно в 8-10 раз, а энергии требовало меньше, чем быстрое мышление. «Ой, слава богу! Наконец-то паровоз поубавил аппетит!» — обрадовался разведчик. «Но это еще не все!» Скорость активации способностей также выросла, а цена этой активации снизилась. Незначительно, но в бою каждая капля энергии — драгоценный ресурс. Были и качественные изменения. Пространство мысли действовало на физическую реакцию. При активации мускулы сокращались быстрее. До спортсменов Алексу было далеко. Однако теперь можно не стоять столбом, когда на тебя несется разъяренный монстр и надеяться, что лезвие его прибьют по дороге. Вместо этого появилась надежда, что он может и ударить врага, и убраться с его пути. Что-то да сработает. Однако приставка пространства не давала покоя. Алекс выбрался из мари, сел на камень и сосредоточился на умении. Через пять минут восприятие зафиксировало, что при активации пространства мысли на полную катушку вокруг него возникло слабое едва уловимое поле. Именно оно разгоняло физические процессы в теле, а также давало дополнительный пинок матрицам, чтобы они быстрее шевелились. За исключением расхода энергии, остальные минусы быстрого мышления сохранились и даже приумножились. Температура лба ощутимо выросла, но пятый уровень и плоть как огонь справлялись, так что выжечь себе мозги Алекс не опасался, если пользоваться умением не слишком долго. Больше ничего примечательного не произошло, если не считать роста трансформации в результате активной тренировки и убийства врагов во время вылазки в улей. Трансформация. Тело. 5,8%. Структура. 7,8%. Мозг. 8,6%. Алекс подозревал, что после эволюции быстрого мышления аспект мозг догонит скорости развития структуры, а тело начнет еще сильнее отставать от лидеров. Ах, придется больше охотиться». Недобро глянув на условного союзника и жалея, что нельзя запустить десяток вихрей и лезвий погулять среди обнаглевших ос, разведчик поднялся и отправился в лагерь. Решающее сражение произойдет уже завтра, а он не спал три дня. Чем морочить голову, размышляя о будущих потерях и неудачах, лучше хорошо отдохнуть. Другая сторона. Торн. «Старший?» я чувствую марь впереди а еще людей тихо произнес один из собратьев торн с керхом бежали рядом и одновременно услышали радостную весть отлично мы нашли преступников воскликнул вожак вперед старший следопыт испытал облегчение люди были близко он это чувствовал даже лучше чем другие и в этот раз это была не просто интуиция а навыки которые никогда не подводили добыча рядом и марь До этого племя периодически укрывалось в трясине, разливы которой постоянно встречались по пути. Такой отдых, конечно, сжирал запасы порошка. Блокираторы питались не воздухом и травой. Зато собратья могли перевести дух. А сейчас они несколько часов идут по незащищенной местности. Как назло, последний раз они спали... Торн уже и не помнил, когда именно они спали. Но невозможность устроить короткий привал здорово бесила. Но что делать, если аномалии исчезли? Проклятая долина преподнесла очередной поганый сюрприз. Хорошо, что Мари вернулась. Конечно, их тела могли долго обходиться без сна, но вот сознанию требовался отдых после череды непрекращающихся боев. Тупые твари лезли, не считаясь с потерями. В результате недовольные и раздраженные хранцы бежали вперед, желая выплеснуть злобу и ярость на беззащитных людей, представляя, как они будут резать и убивать добычу, а потом уберутся, наконец, из проклятого мира. Отряд ускорился. Керх давно сообразил, что битв не избежать, и лучший способ сохранить силы — бежать быстрее. Так они успевали больше пройти между боями. «Старший! Землянка!» Неожиданно один из скаутов разглядел человеческое укрытие. Странно, но Тор не чувствовал поблизости преступников. «Где люди?» — спросил он. «Не знаю, следы есть, но людей я не чую. Землянка пустая». «Показывай!» — в разговор влез вожак. Через три минуты они прибыли на место. Укрытие — большая и удобная пещера в холме. Действительно пустовало, а открытый вход никак не был замаскирован. «Воздух!» — негромко предупредил кто-то. Внутрь! Приказал вожак. Торн заколебался и попробовал остановить Керха. Подожди, это странно. Почему пещера пустая? Нужно проверить, нет времени! Ты же видишь, что внутри никого. Такие укрытия не строят просто так, а это выглядит совсем новым. Какая разница? Может, это запасная нора? Ты же знаешь, как эти крысы любят копаться в земле! Ха -ха -ха -ха вожак расхохотался. Новости подняли Керху настроение. Но почему вход такой большой? Должен быть узкий лаз. Да они просто не достроили его. Может, Осы помешали. Откуда я знаю? Если трусишь, можешь подождать снаружи. Торн нахмурился, но вошел. Внутри было сухо и комфортно, и он успокоился. Здесь действительно удобно отражать атаку. Когда подлетели Осы, они с вожаком просто встали у входа и перебили всех тварей. Те не догадались разрыть землю с разных сторон. Керх не хотел отдыхать и ждать поэтому сразу после схватки скомандовал выдвигаться. Никто не спорил. От близости врага кровь воинов бурлила, а ноздри раздувались. Впервые за последние недели Торн испытал приступ азарта. Чувство, когда ты долго преследуешь добычу и неожиданно понимаешь, что она совсем близко. Другая сторона. Алекс. Датчики сработали. Ранцы прошли пещеру и прибудут через 20 минут. Всем приготовиться. Вы знаете, что делать. «Больше команд не будет! Режим полной тишины!» Голос Рауля тихо звучал где-то за спиной, но Алекс не обращал на него внимания. Он сидел рядом со внешней границей Мари, укрывшись в кармане и дополнительно активировав барьер пустоты. Враги появились быстрее, чем предсказал командор. Серые тени замелькали меж холмов. Наемники бежали красиво, перепрыгивая и обходя кусты и деревья, словно исполняя очарующий танец. Казалось, ничто не может сдержать их бег. Еще немного, и они доберутся до холма. Но Алекс не торопился. Сейчас нельзя ошибиться. В следующие минуты решится, выживут защитники или умрут на холме. И все зависит от его действий. Еще немного. Еще чуть-чуть. Небольшая сумка, замаскированная травой и ветками, вылетела наружу и приземлилась в нужное место лунку между пышными кустами, обильно покрытыми молодой листвой. «Но погнали наших городских!» — нервно подумал Алекс и ускорил сознание. Другая сторона. Торн. Появление Мари собратья приветствовали улюлюканьем. Теперь все видели надежное убежище. Слева от них появилась небольшая стайка тупых насекомых. Но Торн уже не беспокоился. Цепочка хранцев влетела в марь гораздо раньше, чем надоедливые летуны добрались до них. Племя остановилось. Торн насторожился. Рядом были люди, и много, близко, за противоположным краем мари Аномалия блокировала часть способностей, но его умение пробивало через искаженное пространство. Он хотел осторожно сходить на разведку, но его опередили. Там люди! заорал кто-то. Старший следопыт скривился, поспешность подчиненных его раздражала, однако Керх уже завелся. «Вперед! Не дайте им скрыться в трясине! Убейте всех крыс! Назару взять живьем!» Выстрелы прозвучали, как гром среди ясного неба. На мгновение Торн подумал, что палят они, но тут же увидел вспышки, а два собрата, не добежав даже до края трясины, завалились замертво. Старший следопыт мгновенно сориентировался. «Назад! Это ловушка!» Однако было поздно. Канонада выстрелов разорвала тишину долины. Торн точно знал, сколько ружей захватили люди, и к его ужасу все они сейчас спалили. Значит, их ждали. К счастью, большинство собратьев сориентировались и активировали энергетические тела на полную. Некоторые стали стрелять в ответ. Где-то внизу враги заорали от боли. Люди понесли первые потери. Хороший знак. Но пятеро трупов хранцев украсили склон холма, а их кровь быстро впитывалась в землю. Торн разглядел замаскированных стрелков и пришел в ярость. На вершине холма племя, как на ладони, а люди безнаказанно их расстреливают. Зарычав, он ринулся вперед. Его защита легко справится с пулями, к тому же за пару секунд люди выпустили все заряды, а перезарядиться у них возможности уже не будет. Огромным прыжком Торн надеялся добраться до ненавистных врагов, но неведомая сила развернула его и бросила назад. Краем глаза он заметил, что несколько собратьев также отлетели обратно. Торн замер, его мозг быстро просчитывал ситуацию. Их ждали. И ждали именно в этом месте и в это время. Люди не идиоты, значит, имеют какой-то план. Разум опытного воина тут же выдал решение. Если враги хотят отогнать их от стрелков и выгнать из мари, то нужно сломать этот план. «Назад!» — закричал вдруг Керх. «Они управляют аномалией! Обойдем их!» «Нет, не выходите из трясины!» Проорал Торн, но поздно. Большинство воинов уже вылетели наружу, на ту сторону, откуда только что пришли. Чертыхаясь, он побежал за ними, но неожиданно увидел, как трое собратьев почти одновременно покатились по траве, а у одного из них отлетела нога. «Ганцы хотят захватить пленников!» Подумал Торн и кинулся на помощь раненым. Но та же сила его развернула, и по инерции он вылетел из аномалии. В ярости он попробовал скачать обратно, но ничего не вышло. Марь отфутболила его, как резиновый мячик. «Ерк, какого черта ты вывел нас? Они именно этого и добивались. Внутри мы были в безопасности!» Торн яростно зарычал на вожака, ничуть не стесняясь задеть его чувства. Но тот побледнел и смотрел куда-то в бок. Рядом раздался панический крик. «Летуны! Много летунов!» Торн посмотрел направо и тоже побледнел. На них мчалась орда насекомых, настолько плотная, какой он еще не видел. Там были все. Маленькие твари. Большие. Твари с антеннами. Твари с лапками. Полный набор. «Нас подставили! Бежим!» — заорал он. Хранцы рванули вперед со всей возможной скоростью. Все внимание старшего следопыта сосредоточилось на приближающейся армаде, поэтому он не заметил, как за спиной раздался хлопок. Но что он заметил, это как осы словно взбесились и с удвоенной энергией помчались на них. Не заметил Торн и негромкого чавкания, и как двое собратьев запнулись и упали, а у одного из них отделилась голова. Он ничего не замечал, племя проиграло бой и спасалось бегством. Ранцы быстро добрались до люской пещеры. «Вся вниз!» Торн с яростью взглянул на вожака. Идиот потерял бойцов, но не распрощался с самоуверенностью. Однако убежище действительно пришлось кстати. Бежать дальше — значит потерять оставшихся собратьев. Спасутся только самые сильные. Многие уже попадали парализованными, а такую сумасшедшую гонку войны не выдержат. Просто не хватит энергии. Торн с Керхом встали у выхода. Старший следопыт облегченно выдохнул. Здесь они могут сдержать сумасшедших тварей. Их сил должно хватить. Наверное. — Сколько выжило? — требовательно спросил Керх. Вопрос взбесил Торна, и он сорвался. — Всего двадцать. Из них трое. В отключке. Многих парализовало, и они не добрались сюда. И все из-за твоих тупых приказов. — Что ты сказал? С ума сошел! — заревел вожак. «После боя поговорим!» — Торн плюнул на землю. «Сейчас отбивай атаку, щенок!» перх яростно сверкнул глазами и собирался что-то сказать, но его перебила пятерка ос. Не глядя, он уничтожил тварей, затем выглянул наружу и с угрозой пообещал. «После боя поговорим! Готовься!» Следующие полчаса они молча рубили летающих монстров. Их в трупы заполняли проход и пол пещеры, но новые твари расталкивали мертвых и кидались на двух бойцов. Торн думал, что их завалят, но в какой-то момент концентрация врагов пошла на убыль, а потом волны летунов просто закончились. Однако два сильнейших хранца не покидали пост и настороженно смотрели наружу. Прошло 10 минут. Твари больше не нападали. Керх медленно развернулся и ласково спросил. «Что означают твои слова, Торн?» «Я пойму, если смерть товарищей смутила твой разум, но ты понесешь наказание». «Наказание? Больной ублюдок! Это тебя ждет наказание!» «Ты нас больше не устраиваешь! Племя выбрало нового вожака! Меня!» «Что ты несешь?» «Из ума выжал пес плешивый. Какой нахрен новый вожак?» «Заткнись и посмотри на племя! Спроси его, что оно о тебе думает!» «Это наш обычай — выбирать вожаков. Не ты его устанавливал, и не тебе ему противиться. Если вожак ведет племя к гибели, то племя изгоняет его. Ты знаешь, это закон!» Торн орал, не сдерживаясь. «Если насекомые его услышат, тем хуже для них». Не так он представлял себе смещение Керха, но гибель почти половины племени наполнила его душу гневом. Он бы убил Керха, если бы был уверен в победе. Вожак, не веря, посмотрел на воинов. Что вы волчите? Почему не заткнете этого старого дурака? Воины молчали, пока Хэшет не набрался смелости и не выкрикнул Наш вожак, Торн! Простая фраза прорвала плотину молчания, и на Керха полились обвинения и брань. Он замолчал и растерянно смотрел на взбунтовавшихся сородичей, но потом опомнился и заорал в ответ. Идиоты! «Вы не понимаете! Без меня вы никогда не восстановите Хран! Я и есть Хран!» «Нет, Керх, ты не Хран!» Фу — мрачно сплюнул Торн. «Хран — это мы, а ты тот, кто его убивает! Мы выбрали другой путь, и пойдем по нему без тебя и без твоих безумных идей!» «Да я вас, идиотов! Ничего ты не сделаешь нам!» — заорал Хэшет и направил ружье на Керха. Другие воины поколебались, но поступили так же. Все они перешли на сторону Торна. Колеблющихся и равнодушных не осталось. Старший следопыт отошел от бывшего вожака и стал рядом с воинами. «Ты изгнан! Передай нам осколки и проваливай!» — приказал он. Керх ошеломленно смотрел на бывших подчиненных. Злоба, ярость и неверие исказили его лицо. Он пытался что-то сказать, Но слова не выходили из его рта. Его мир рухнул, и Керх не знал, что делать. В этот момент позади кучи воинов раздался шорох. Новый вожак обернулся и увидел, как у задней стенки пещеры что-то упало на пол. Прямо из воздуха. Потом еще и еще. Какие-то... личинки. Много личинок. Через несколько секунд на полу выросла целая куча. Торн нервно сглотнул и уставился на неожиданный подарок. Взрыв прозвучал резко и громко. Ошметки разлетелись по всей пещере, измазав хранцев мерзкой слизью. Но большая часть личинок выжила. Некоторые даже вылетели наружу. «Что это за говно? Откуда взялись эти твари?» Панически заорал Хэшет. Острый слух Торна уловил удаляющийся топот. Снаружи убегали два существа. Двуногие. И их снова подставили. А секунду спустя он услышал жужжание. В пещере приближались враги. Много врагов и со всех сторон. «Раз вы меня предали, то и разбирайтесь сами. А я пойду своим путем. И не видать вам осколков. Я сам покараю преступников и восстановлю хран». Пролаял керх, окинул остатки племени безумным взглядом и скрылся с глаз, раскидав гору трупов рядом со входом в пещеру. «Вот суки!» Выругался Торн. Кто? нервно спросил Хэшет. Да все, приготовьтесь и сражайтесь так, словно против вас вышли все демоны храна. Торн подскочил к выходу и чуть не заныл от злости. Все пространство заполнилось летающими врагами, и они мчались прямо на пещеру. Где-то вдали мелькнула спина Керха. Он явно пробьется через толпу монстров. Новый вожак хотел было выругаться на бывшего лидера, но не успел. На него кинулся десяток торпед, а через секунду даже мысль о керхе вылетела из его головы. Он услышал глухой удар. Твари разъярились настолько, и их было так много, что они не собирались ждать своей очереди у входа, а начали рыть мягкую землю со всех сторон.